472. Август, 13. -е. «Как в самом себе, так и у близких достаточно недостатков. Но лучше взять негде. Значит, приходится мириться и оставив осуждением помогать по мере силы разумения. Впрочем, так было всегда. Нет совершенных, но благо тому, кто и в несовершенстве своем к свету стремится, как может».